Глава 17. Праздники. Новый год. Сага на нити, или Три дня Нового года. Один из важнейших японских праздников, поскольку для японцев начало Нового года значит гораздо больше, чем для нас, европейцев. Первые три дня года в Японии считаются наиболее подходящими для того, чтобы заручиться счастьем и удачей во все последующие дни, для чего и совершается множество старинных, причудливых, на наш взгляд, обрядов и церемоний. Прежде чем начать украшать свои дома, японцы проводят генеральную зимнюю уборку. В древности, пишет миссис Салвей, начиная с императорского двора и кончая хижиной последнего бедняка-крестьянина, этот обычай настолько тщательно соблюдался, что при дворе Сигуна были предусмотрены должности надзирателей, ходивших по домам с разукрашенными метелками для пыли, чтобы проверять работу слуг. Они проводили метелкой по всем углам и щелям, совершая при этом своим магическим жезлом движения, повторяющие китайский иероглиф «вода». Японцы не только старательно убираются в доме и расставляют по местам вещи, но и изгоняют злых духов, выбрасывая через открытые сёдзи или оклеенной бумагой раздвижные рамы горох и бобы. Во время празднования Нового года дома и воротные столбы украшают соломенными витыми веревками, отгоняющими злых духов и несчастья. Количество этих веревок семенава может быть 3, 5 или 7 – счастливые китайские числа. Среди украшений также немалую роль играют ветки сосны. Они символизируют долгую жизнь и по окончании праздника их сжигают. Праздничные угощения по этому обычаю не обходятся без омаров, символизирующих долгую жизнь, апельсинов и съедобных морских водорослей определенных видов. Кроме этого, на чисто белых подносах подаются так называемые зеркальные пирожки из риса в честь богини Аматерасу – которые едят самарами и апельсинами. одно из самых живописных традиций, связанных с новогодним праздником и самой любимой детьми, является лодка-сокровищ семью богами счастья на борту, о которой мы уже рассказывали. Праздник мальчиков Танго на «Праздник мальчиков» необходим для воодушевления японских юношей на военные подвиги, его отвечают в пятый день пятой луны. В этот день повсюду развиваются знамена – а крыши домов украшены листьями ириса, так что в глаза бросаются как знамена, сотворенные самой природой, так и рукотворные, поэтому этот праздник известен в народе еще и как праздник знамен. Мальчикам дарят маленькие фигурки великих героев древности, а старинные мечи, луки, и стрелы, копья и так далее передаются из одного поколения детей в другое. Возможно, главной особенностью этого праздника является развивающийся знаменем на ветру бумажный карп, Он полый, и когда его надувает ветер, создается впечатление энергично плывущей в небе рыбы. Карп символизирует нечто большее, нежели грубый дух войны, поскольку олицетворяет целенаправленность и несгибаемое мужество. Так же как рыба-карп способна плыть против течения, так и японские юноши должны бороться со всеми подводными течениями бедных напастей. Такое представление карпе возможно, берет начало в замечательной китайской легенде о драконе карпе который после продолжительной борьбы преодолел все пороги драконьих врат, прожил тысячу лет и в конце концов поднялся на небо и стал созвездием. Праздник душ умерших Праздник мертвых, или Бон Мацури, заслуживает упоминания в нашем рассказе, поскольку в нем многое связано с легендами. Представления простого японского крестьянина о загромной жизни не слишком приятны. После смерти тело покойника моют, бреют и облачают в чистые белые одежды, наряд паломника. На шею вешают кошель с монетами рин, тремя или шестью, в зависимости от обычаев местности, где совершается обряд погребения, и эти монеты хоронят вместе с покойников. Существует поверье, что все умершие, за исключением детей, отправляются к сан реке трех дорог. На берегу этой мрачной реки сидит сот баба старуха трех дорог, вместе со своим мужем Тен-Датсуба, ожидая прихода душ. Если старухи не заплатить три монеты, она отбирает у умершего его белые одежды и, невзирая на мольбы, развешивает их на деревьях. Затем есть еще не менее грозный и страшный бог эмма повелитель мертвых, И если добавить все это к ужасающим картинам буддийского ада, неудивительно, что добрые и поэтически настроенные японцы устроили праздник, который предлагает приятную, пусть и не столь долгую передышку от ужасов подземного мира. Праздник бон проводится с 13 по 15 июля. В это время большая часть домов представляет собой лишь остовы жилищ, поскольку они со всех сторон открыты летнему ветерку. Люди медленно прохаживаются в самых легких одеждах. Бесчисленные бабочки из стрекозы вьются над прохладными зарослями лотосов или опускаются на фиолетовые лепестки ирисов. Вершина Фуззи вздымается в чистое синее небо, будто закутанное белым шарфом из быстротающего снега. С наступлением утра 13 июля на все буддийские алтари и маленькие домашние святилища кладут новые рисовые циновки. В каждом японском доме в этот день устраивается необычное миниатюрное угощение для большой компании призраков. На закате улица ярко освещается пламенем факелов, а вход в дом украшается яркими цветными фонариками. Те, для кого праздник имеет особый смысл, а не просто традиционное значение, то есть те, кто недавно потерял близких, в эту ночь отправляются на кладбище, где молятся, приносят подношения, курят благовония и льют воду. На кладбище тоже зажигают фонарики и ставят бамбуковые вазы с цветами. Вечером 15 июля готовится угощение для призраков Огакидо. или Гакикай – Мира Голодных Духов, а также для тех духов, у которых среди живых нет друзей и о которых некому позаботиться. Существует одна легенда, связанная именно с этим обрядом праздника опоминовения душ усопших. Дай Макирену, великому ученику Будды, однажды позволили увидеть душу его матери в Гакидо, в Мире Голодных Духов. Он был так сильно опечален ее страданиями, что дал матери миску самой лучшей еды. Но каждый раз, когда она пыталась поесть, еда вдруг вспыхивала ярким пламенем и превращалась в золу. Тогда Макерен попросил Буду объяснить, как можно облегчить страдания матери. Ему было велено накормить душу всех настоятелей храмов из всех стран на пятнадцатый день седьмой луны. Выполнив наказ, Макерен вернулся к матери и увидел, что она пляшет от радости. В этом счастливом танце после пережитого горя и страданий мы прослеживаем возникновение танцев Бон-Адоре, исполняемый на третий день праздника. Вечером третьего дня начинается приготовление к прощанию с душами Умешу, которые возвращаются в свой мир. Тысячи маленьких лодочек наполняют едой и полными любви прощальными посланиями. В эти лодочки и садятся уходящие души. Любящие руки пускают этот хрупкий флот по реке, озеру или морю. на носу каждой лодочки горит маленький фонарик, а с кормы поднимается бледно-голубой дым благовоний. Лавкадия Хёрн пишет, «Вниз по течению всех ручьев и рек призрачный флот, мерцая огоньками, стекает в море, и все море до горизонта сверкает огоньками, освещающими дорогу умершим, а морской бриз благоухает благовониями». В празднике Бон есть некое трогательное очарование – Нельзя сказать, что этот праздник уникален, поскольку он соответствует индийскому празднику Шрадха, но в Японии он более изыскан и красив. До сих пор никто так и не сумел окончательно установить происхождение торий этих удивительных ворот, ведущих никуда. Можно ли найти лучшую дверь для толпы странствующих душ? Можно ли найти более подходящее место для игр и грез привидений, чем японский сад с прудиком и мостиком в форме полумесяца, с каменным фонарем и дорожками из серебристого песка? И можно ли придумать лучшее место для призрачных прогулок, чем бесконечная улица, находящаяся совсем рядом с улицей стариков? Вот как описывает Нагути Юнидзира волшебство японской ночи, одной из тех трех ночей, когда души умерших приходят в этот мир, чтобы вспомнить о былом. Благоухай пурпурный бриз японской ночи. Убывающая луна, подобно сказочному золотому кораблю, неспешно колышется по морю грез. Я слушаю неслышимую прекрасную песнь на лунном корабле. Я даже слышу шелест золотого лунного платья. Сотни фонарей, зажженных в знак любви и молитв, плывут по улицам, словно навязчивые воспоминания. Серебряная музыка девичьих деревянных гетто. Разве эти девушки не маленькие призраки из глубин времен? Разве они вернулись сюда не за тем, чтобы исполнить тысячу своих позабытых капризов? Упречудливый мир японской ночи, рожденный из старой любви и неисполненных желаний. Плачущая, любовная песнь японской ночи. Музыка Семисена, полная несбывшейся любви и слез. О, долгий любовный плач сердца во тьме. Праздник смеха Иваса На протяжении года отмечаются и другие многочисленные праздники, а двух – Праздники кукол и праздники Танабата, звездной ткачихи, уже говорилось ранее. Возможно, праздник смеха Иваса в некотором смысле самый эксцентричный из всех японских праздников. В октябре процессия стариков направляется к одному из синтаистских храмов, неся на шестах две коробки с апельсинами и хурмой. За ними следуют дети с этими же фруктами, насаженными на бамбуковые палки. Как только предводитель процессии подходит к храму, он поворачивается к остальным, и строит самую нелепую и смешную рожу, какую только можно представить, что вызывает у присутствующих веселый смех. Столь безудержное веселье на этом празднике объясняется следующей легендой. Раньше в октябре в одном из великих храмов Идзума собирались боги, чтобы привести в порядок любовные дела смертных. Когда все уже собрались в храме, один из богов спросил, «А где же Мива-Даметсин?» Все боги принялись искать его, но нигде не могли найти. А дело в том, что бог Мива-Даймюдзин был совершенно глухой и из-за этого перепутал день, назначенный для сбора всех богов в храме. Когда он добрался до Идзума, все уже разошлись, а боги очень смеялись, узнав о причине отсутствия Мива-Даймюдзин. Их смех японцы и повторяют год за годом на празднике смеха. Тории Мы уже говорили выше, что такое тории, и хотя специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно назначения и происхождения торий, этот вопрос заслуживает понимания и изучения. В соответствии с широко распространенным мнением, слово тории означает «жилище птиц» или «птичий насест». На верхней перекладине этих внушительных ворот птицы возвещают приближение начала нового дня, и их пение призывает монахов на утреннюю молитву. В одной легенде говорится – что однажды солнце сошло на землю в обличии птицы Хо, птица Хо – это китайский феникс, посланника мира, любви и доброй воли, и села на ворота Тории. Профессор Чемберлин считает ошибочным толкование Тории как птичьего насеста, а также теории, выдвинутые на основании этой этимологии, и считает, что Тории изначально были заимствованы из Азии. Он пишет, «Корейцы воздвигают нечто похожее на такие ворота при входе к царским домам», Китайский пайло – торжественные ворота перед ходом в храм в виде мемориальной арки, служащие для записи мужских достоинств или женских добродетелей, кажутся похожими как по форме, так и по определению. И появление слова «туран» в Северной Индии и слова «тори» в Центральной Индии для обозначения удивительно похожих ворот дает тему для размышлений. Доктор Астон также полагает, что тории пришли в Японию из других стран, но сохранили уже существовавшие на тот момент названия, которое первоначально означало «перемычка окна или двери», а затем приобрели религиозно-духовное значение. По поводу конструкции этих ворот миссис Салвей пишет, «Самые древние японские тории возводились обычно из простого, нелакированного дерева. Фактически их строили из прямых стволов деревьев, и в их природном состоянии, иногда лишь очищенных от коры. Позднее дерево стали красить в густой, ярко-алый цвет, возможно, чтобы усилить эффект, когда ворота стояли на фоне густых лесных зарослей. Хотя тори изначально были связаны с синтаизмом, со временем их заимствовали буддисты, совершенно изменившие их простую, но красивую форму, загнули вверх концы горизонтальных перекладин, снабдив надписями и всевозможными орнаментами. Скамеечка для ног императора Каким бы ни были происхождение и назначение синтаистских торий, нельзя отрицать их изысканную красоту, и многие согласятся с тем, что это самые совершенные ворота в мире. Наверное, самыми удивительными из всех являются тории возле храма ицукусима на острове Миядзима, которые называются «Скамеечка для ног императора», «Врата света» или «Водные врата священного острова». Миссис Салвей пишет, Разве эти ворота не являются символом правильного пути, и он, согласно синтаистскому вероучению, и есть та цель, которой должна обращать свой взор – путь богов? Разве они не наставники, пишущие свое мистическое послание по велению господина бога на фоне рассветного и закатного солнца, подчеркивая одним своим присутствием глубину и буйство аллеи криптомерии, отражаясь в темной глади воды медленных рек и в серебряных волнах Японского моря? Мы должны довольствоваться столь приятной интерпретацией символизма Тори, поскольку она ведет нас через врата противоречивых теорий и дает нам нечто более убедительное, нежели этимологическое дерево.